Глава 3. Врачебная тайна. К знахарю попали практически в конце рабочего дня. Хоть тот у него и не нормированный, работает на дому по мере подхода клиентов. Доктор планировал уже было закрывать лавочку по причине отсутствия страждущих, а тут вон сразу двое пожаловали. Жук пошел первым. Бомж ждал своей очереди на скамейке в предбаннике, где даже гламурных журнальчиков не было разбросано на столики. Таинство врачевания продолжалось где-то часа полтора. Он уж совсем заскучал от ничего не делания. Как обычно, захотелось выпить, но пока держался. Жук вышел и впрямь помолодевшим. Похоже, здешняя медицина творит чудеса. Теперь его очередь. Знахарь-мужик лет сорока, на первый взгляд. Точный возраст трудно определить. Здесь все выглядят в среднем на 30-40, даже те, кому давно за 60 было в прежней жизни. Внутри ничего особенного, кушетка, стол со стулом. Больной ложитесь, на что жалуетесь. Начал водить ладонями над головой и остальными частями тела. Экстрасенс, бляха-муха. И вдруг все изменилось. Бомж прямо ощутил возникшее напряжение в атмосфере приемной. Лекарь внезапно отодвинул стул от кушетки и присел за стол. Давно сюда попал. Что-то не нравился бомжу его голос. Странный какой-то, настороженный. Как ощущения были в первое время? Тошнило, голова кружилась, живчик принимал. Рассказал в общих чертах краткую историю своей здешней жизни с требуемыми подробностями. Знахарь задумался. «Ты очень необычный пациент, я бы даже сказал уникальный. Я просто не верю, что такое в принципе возможно, но факты говорят об обратном. Мне надо подумать и посоветоваться кое с кем. Полежи пока здесь, не уходи никуда, я скоро вернусь». Знахарь направился к двери, но далеко не ушел. Та распахнулась. В проеме стоял жук, держа в руке пистолет. Ствол направлен прямо в грудь лекарю. «Это что еще за хрень?» Пациент начал приподниматься с кушетки. «Лежи спокойно, не дергайся. Нам с товарищем доктором поговорить нужно об очень важном деле. Садись-ка назад на стул и руки на виду держи. Не нервируй меня. У меня оружия нет. Знаешь, что за такое бывает? Знахарю стволом угрожать. Это не самая лучшая твоя идея. Я законы не хуже тебя знаю». Но здесь случай особый, сам понимаешь. Подслушивал за дверью. Естественно, я ж, парень, не просто так к тебе приволок. тоже не дурнее паровоза, кое-чего соображаю. Давай, рассказывай, что да как с ним. Сам, наверное, уже догадался. Не дурак и не слепой. Тут только полный идиот бы не заметил. Что там со мной не так? Чего вы так встрепенулись? Помолчи пока. Видишь, люди разбираются с ситуацией. «Давай, знахарь, не томи!» «Как ты уже понял, он не заражен. В смысле, он не и не зараженный. Он остался таким, каким был в прошлой жизни. Такого просто не бывает. Заражаются все, а потом как повезет, или в твари, или в наши ряды. А этот ни туда, ни сюда. Нет в нем паразита. Значит, я все правильно подметил? Живчик не пьет и не тянет на него». Рана на руке долго не заживает и нагноилась слегка. Полное отсутствие привычных для обычного иммунного изменений в организме. Да, дела творятся нынче чудные. Вопрос, что теперь с этим всем делать? Ты ж понимаешь, что я за ствол не просто так взялся. Проблема у нас нарисовалась, и вариантов для ее решения, по моему мнению, у меня два. Знают про это пока что двое. За себя я ручаюсь, а вот насчет тебя не уверен. Потому первое решение – уменьшить количество посвященных на одну единицу. Последствия для тебя будут не слишком радужные. Да я в курсе, что валить придется быстро и как можно дальше отсюда. В любой приличный стап ходу больше не будет. Это если не догонят и не завалят в самом начале. Но шанс у нас есть, пусть и небольшой. Слушайте, вы чего так напряглись? Ну не заразился я вашей этой инфекцией. Ну и что такого? «Я тебе сказал, помолчи, ты же не соображаешь, в какое дерьмо вляпался, пусть и не по своей воле, не мешай посвященным тебя от смерти спасать или от чего похуже». «Ну и второй вариант – поверить в святость врачебной тайны, как эти идиоты в тайну исповеди верят и надеются, что все будет хорошо. Ты бы на моем месте как поступил?» «Насчет врачебной тайны – это ты зря. Да что ты говоришь?» «Помнишь, нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист, если это принесет 300% прибыли?» Так вроде у товарища Маркса было сказано. А у нас не 300% и даже не 1000, а гораздо больше. «Эй, парни, я, между прочим, тоже здесь и очень хочу принять участие в дискуссии или хотя бы понять, о чем весь кипиш. Короче, или вводите в курс дела, или я пошел, сам разберусь». Я бы на твоем месте не дергался. Хотя, если настаиваешь, вот тебе ствол, сам застрелись. И это будет не худший вариант в твоем случае. По крайней мере, мучиться долго не будешь. Что, так все серьезно? Ты даже не представляешь, как. Жук, в общем-то, это его проблема, не твоя. Спокойно можешь отвалить, и тебе ничего не будет. У меня есть три возражения на эту тему. Он новичок, мой крестник. И он мне жизнь спас, так что не прокатит твое предложение. Я все еще жду разъяснений. Я сейчас схожу кое-куда, а гражданин доктор тебе подробно, пока я не вернусь, объяснит проблему. Только есть одна неувязка. Сбежать он может раньше времени. Посторожишь? Слушай, крестник, ты, наверное, уже понял, что шутки кончились. Очень нужно, чтобы ты мне поверил и сделал, как я скажу. Иначе все, хана тебе... «Ну и мне заодно. Что делать? Я сейчас лекаря к стулу привинчу, а ты посторожишь, чтобы меня дождался. Держи ствол, он хоть и без глушителя, но если придется стрелять, не раздумывай. Потом вали быстро, где схрон мой знаешь, только придется туда пехом топать. Если фортанет, я потянусь. если нет, дальше ты сам по себе». «Я табличку твою, доктор, переверну на двери, типа закрыто. И если ты не возражаешь, нам лишние свидетели ни к чему». Минут через сорок жук вернулся, и не один. Пришел с ним хмурого вида человек, как ни странно в летах, по крайней мере внешне. Волосы седеной, взгляд из-под бровей прямо следователь НКВД на пенсии. За это время знахарь, не делая при этом ни малейших попыток освободиться, рассказал бомжу про все, что тот хотел узнать. Самое главное, про его неимоверную ценность для внешников, самая большая проблема для этих высокоразвитых козлов, свободно шастающих туда-сюда в стикс и обратно, не заразиться здешним паразитом. Поэтому они предпринимают для этого все самые строгие предосторожности с полной изоляцией от атмосферы улья, а это очень сильно ограничивает их функциональность. Приходится поневоле взаимодействовать с мурами, местными бандитами и отбросами общества, что не слишком приятно, а иногда и вовсе проблематично. Так что перспектива получения возможности свободно находиться в улей и не заразиться для них имеет охренительную ценность. Это возможность тотальной экспансии и взятия стикса внешниками под полный контроль. Вот почему изучение особенностей его организма, отвергнувшего паразита напрочь, И использование полученных результатов так заманчивы для них. За эту возможность внешники дадут такую цену, что отказаться будет практически невозможно. Вопрос у меня к тебе такой. Знахарь узнал от нас очень важную тайну. Я хочу знать, сохранит он врачебную тайну или решит поделиться этим знанием еще с кем-нибудь. Цену ты знаешь. Я согласен, а можно чай с паранами, а то немного не хватает. Новоявленный экстрасенс взялся обрабатывать знахаря. Подержал ладони лодочкой у его головы с умным видом и глаза при этом забавно жмурил. Отошел. Жук протянул ему два мешочка. «Можете его отпустить? Он сохранит тайну». Ментат вышел за дверь, больше не произнеся ни слова. Жук вздохнул и принялся отвязывать лекаря, сделав при этом виноватую рожу. Прощения прошу за созданные неудобства». Готов возместить моральный ущерб, насколько смогу. Если бы я не был в курсе, что происходит, то тогда непременно. А так, учитывая сложность проблемы, считай, что забыли. Только больше стволом в меня не тычь. Заплатишь мне двойной тариф за неудобство. Спараны остались еще? Ладно, потом занесешь, когда разбогатеешь». Вернувшись в гостиницу, отправились ужинать и непременно принять на грудь после всех дневных волнений. «Ты теперь в курсе, что то да как? Что скажешь?» «Знахарь, пообещал», ментат подтвердил. «Вроде нормально все». «Я бы не был так уверен. В общем, я с тобой согласен, мыслишь правильно, но слишком уж цена за тебя большая светит. Ну, не бывает при таких ценниках все хорошо. Был такой алмаз». Не знаю, как он в твоем мире назывался, но это и не важно. Огромной ценности был камешек, потому что большой и уникальный. Так вот, все, кто им владел, быстро клеили ласты. И не вполне естественным способом. Короче, валить надо отсюда, не задерживаясь, и прямо сейчас, пока не опомнились. Заплатили за ужин остатками наличных средств. Осталось их после всех операций лишь минимум. И погрузившись в газик, покатили к воротам. Момент истины наступает. Если притормозят у ворот, то все, трандец, напряжение нарастало. Подъехали медленно, встали у заграждения. Бомж сжимал в руках автомат, готовясь продать жизнь подороже. Жучара изобразил наружу безмятежность и пошел договариваться с охраной. «Жучара, куда поперся на ночь глядя? До утра нельзя было подождать. Дело срочное нарисовалось, сам не рад, честно говоря». Да не тренди, какие у тебя дела? Дохлых бегунов потрошить и магазы на окраине обносить. Новичка, смотрю, с собой тащишь. Он в курсе, с кем связался. Слышь, Порох, ты сам-то давно в рейде был. Вон какой мамон нажрал, сидя на жопе. Он еще и умничает. Ладно, валить, если приспичило. А вред меня сами не берут. Варнак говорит, что я слишком много места занимаю. Двоих можно за место меня взять. Покатили в темноту. Перевели дух, вырвались. А может и не вырвались вовсе. Может и не знает, кто лишний про чудеса моего организма. Верить надо людям. Минут через пять хмурый вместе с его тусклыми фонарями по периметру скрылся в темноте после очередного спуска в ложбину. А не опасно вот так по темноте ехать. Я смотрю, ты и фары не включил. Не опасно, а очень опасно. Только мы не поедем никуда. Здесь заночуем в леске. Далеко от стаба отъезжать сейчас неразумно. «Если что, успеем вернуться под его защиту. Я посторожу, ты спи. Мои способности чувствовать опасность, надеюсь, не подведут. Рассветет, сядешь за руль, а я покемарю. Конвои днем сейчас часто ездят в этом месте. Пристроимся сзади и проскочим вместе львиную долю пути, а там уже и недалече будет. Если их, конечно, не предупредили уже на наш счет, тогда даже не знаю, что и делать». В убежище Жука было по-прежнему все спокойно. Похоже, за это время никто не покусился на его добро. Закатили машину внутрь, ворота прикрыли. Что теперь делать будем? Сидеть на жопе ровно и ждать. Чего ждать? Если пойдет не так, как хотелось бы, то нас найдут и выколупают отсюда. Спрятаться или сбежать не получится. Так что остается только ждать и надеяться, что пронесет. Жук, а тебе не стоит прислушаться к совету знахаря. Ты сам по себе, я сам. Мои же проблемы. Мне и выпутываться, ты ж вроде не при делах. Думаешь, я сильно жажду с тобой нянчиться? У меня просто выхода теперь другого нет. Тебя если достанут, то меня тоже. Мы теперь повязаны прочно. Кто ж меня теперь отпустит? Знаю, слишком много. Завалят без разговоров. Нет человека и проблемы нет. Так что мы вместе теперь при любом раскладе. Не чуял я тогда негатива от лекаря. Напрягал дар насколько мог, но так и не почувствовал никакой опасности от него исходящей. «А ментат не выдаст?» «А я почем знаю?» «А сам?» «Чего сам? Ты меня сдать не хочешь? Сам же говорил, что награда будет огромная. До конца жизни хватит, ничего не делая, жить припеваючи». «Думал, конечно. Очень я тебе скажу заманчиво. Но прикинул все и понял, что не стоит». «Что так? Не мой уровень не прокатит. Найти большое богатство не главное. Главное удержать и при этом выжить». А у меня никаких шансов, ни положения, ни нужных связей. Тут даже Варнак не стал бы связываться. А у него силы немало имеются. Тебя приберут, а его раскатают в пыль. Чтобы такие сделки проворачивать, тут человечек покрупнее требуется. Князь, к примеру, этот, наверное, потянул бы. У него, слыхал, связи неплохие в Муровском вышаке имеются. Хотя такое сильное не приветствуется. Рассказывал я тебе про Муров? Не помню. Короче, бандиты это здешний. Последняя падаль, какая только может быть. Но если приспичит с внешниками законтачить, то только через них. Они у них как псы цепные. Наших ловят и на органы. А потом их внешником толкают. Князь этот у здешних стронгов за главного. Про стронгов тоже не рассказывал. Ты ж брошюрку читал, должен знать вроде кто такие. Вот князь, пожалуй, мог бы встречу организовать и обменять тебя на награду без риска оказаться в пролете. Короче, сидим и ждем. Если в течение недели не заявятся, то будем считать, что повезло, и лекарь с ментатом не скурылись. Да, недельку протянем, тебе живчик без надобности, а мне хватит, если не напрягаться на крайняк. Парочка с параном, заначенных на черный день, присутствует в кармане. Кавчик есть, вода тоже, продержимся».